Катафалк роскошный, какого никто еще не видывал. Гроб офигенный. Словом, увезли прямо в новой крематорий, что открылся на улице Россалима. Хорошо, видать, заплатили. Потому что весь ритуал завершился в считанные минуты. Все документы выписаны на имя вдовы, естественно. Ну, в принципе, и у меня бы никаких возражений не было, поскольку телесное повреждение... Следы побоев и пыток зафиксированы, а просто так держать труп не было необходимости. Но меня все равно сильно смущает неожиданная торопливость, не говоря уже о заведомо показной роскоши. Может быть, удастся в дальнейшем найти этому объяснение? «А что у вас, Владимир Александрович?» — турецкий повернулся к Кондратьеву. «У нас порядок», — чуть усмехнулся полковник. Пока все под контролем. Есть сведения, что похороны карася состоятся завтра на Сергиевском кладбище, что под Подольском. Будет отпевание в храме и короткая церемония захоронения. Надо понимать таким образом, что братва решила четко соблюдать правила своей игры. Пока в интересах дела имею лишь один вопрос. Когда будем проводить операцию? До отпевания или уже возле могилы? Как на это дело смотрит религия? Религии, по-моему, нет до этого никакого дела, сказал Турецкий. Покойников вообще не положено тревожить, но мышь, когда надо, еще как тревожим. Поэтому давайте исходить из максимальной целесообразности. Труп нужен для вскрытия, чтобы установить, чья в нем пуля. Одновременно нам нужен синий со своим окружением, а когда он соизволит появиться на кладбище или церкви, «Тогда, полагаю, и надо начинать. И всех задержанных по разным камерам, Надеюсь, что отличить братву от посторонней публики ваши парни сумеют, постараемся без осечки». «С вашего разрешения», — вмешался Платонов. «Что у вас перевел на него взгляд турецкий?» «Если помните, я высказывался в том смысле, что по моему делу было бы очень полезным допросить банкира Авдеева, пока в качестве свидетеля». К сожалению, возможности нашего прокурора так далеко не распространяются. Ему, насколько мне известно, посоветовали вот здесь, в Генеральной, постараться обойтись другими свидетелями. Как на этот счет, ничего пока не изменилось. «Рад бы вас обрадовать, Платон Петрович, но, увы», — криво усмехнулся Турецкий, «я разговаривал по этому поводу с Меркуловым». В свете тех аудиоматериалов, что вы сегодня прослушали, такая мера является уже необходимой. Но наш исполняющий обязанности, я имею в виду собственного шефа, как вы понимаете, даже и слышать об этом не желает. Напротив, он страшно раздосадован, как я знаю, задержанием Авдеева младшего. Уж не ведая, чем ему так дорога данная семейка. Или не ему, а кому-то гораздо выше. Но сон в этой связи у нашего и у генерального похоже скверный. Однако я бы не терял надежды. Все в нашем мире а также в деле изменчиво. Но тогда, с вашего разрешения, я хочу отклониться учтиво, заявил Платонов. Мне сообщили утром, что задержанный греков, он же хмырь, почему-то настойчиво требует свидания со мной. Что-то произошло, и на него навалилось раскаяние или очередной обман, не знаю. Но контролер сказал, что с ним едва ли не истерика случилась. Я поеду? Да, в принципе, мы сегодня общий круг проблем очертили, сказал турецкий. Есть еще кое-какие, мы их обговорим, а вас позже поставим в известность, так что не стесняйтесь, езжайте. Платонов собрал свои материалы, сложил в папку, вежливо откланялся. И ушел. Толковый парень заметил турецкий, когда за ним закрылась дверь. Определенно Костя должен забрать его сюда, к нам. Уходят лучшие кадры. А в адвокаты, понимаешь, там деньги хорошие, а здесь одна нервотрепка. Ну ладно, двигаем дальше. У меня тут, друзья мои, возникли некоторые идеи, и я хотел бы ими с вами поделиться, если нет возражений. Они касаются, во-первых, только что упомянутого Авдеева-старшего, которого мы никак не можем нащупать подхода, а также некоторых новых фигурантов, которых нам обозначил в своей предсмертной речи господин Шацкий.